Глава 18. Турнир демонических мечей. Время пролетело незаметно, и вот уже наступил день турнира демонических мечей. Когда я собирался выходить из дома, ко мне в попыхах подбежала мама. «Подожди, Аносик, подожди меня! Мамочка пойдёт с тобой!» Мама принарядилась, что было весьма необычно. Видимо, это была одежда для уличных прогулок. «Ты пойдёшь в Дальзагейт?» «Ага». Ведь на территорию школы может попасть любой есть билет на турнир демонических мечей. Его мне прислала Академия, так что я тоже пойду». «Не факт, что я приму участие в турнире демонических мечей». В Академии я должен был встретиться с Сайве самовыслушать его доклад. И по его заключению, наконец, решить участвовать в турнире «Или же нет». «Ты не знаешь, доставят тебе вовремя меч или же нет?» «Ну, вроде того». Сказал ей это, потому что даже если объясню, как всё обстоит на самом деле... Она всё равно не поймёт. Но я всё-таки пойду, ведь, может, ты ещё будешь участвовать. Да и я хочу посмотреть на Академию, в которую ты ходишь каждый день. Не думаю, что это случится, если ты всё это увидишь. Ну да ладно. Ну пошли. Ага. Выйди из дома. Мы закрыли дверь. Я пошёл, взяв маму под руку. Хе-хе, у меня не часто получается выходить с тобой погулять, так что мамочка очень рада. Идти, когда она так резко ко мне прижимается, немного трудновато. Правда, Анастик? Похоже, мама была в необычайно прекрасном настроении. Ага. Ну и ладно. Я не лишусь свободы, если буду идти, взяв её под руку. Мама, похоже, очень рада, и я не хочу портить с ней отношения. Кстати, ты в последнее время не видел отца? Он куда-то свалил, сказав, что есть одно неинтересное дело, потом один раз вернулся и надолго пропал из дома. Судя по тому, как он выглядел, думаю, он до сих пор как-то пытается заполучить демонический меч, но неужели он всё ещё не сдался? А Он помогает другим кузнецам, потому что им не хватает рабочих рук. Ясно. Значит, бывает и такой способ взаимодействий. Надеюсь, этим он не обременяет тебя. Мама довольно улыбнулась. Ну, может быть. Но я отлично справляюсь на работе, так что думаю, ничего страшного. Мне ещё не доводилось видеть, как работает мой отец. Честно говоря, сложно вообразить, что делает он свою работу хорошо, судя по его повседневному поведению. «Кстати говоря, Рэй же второй человек, выбранный на турнир из твоего класса». Я отвечал на вопросы мамы, беззаботно прогуливаясь с ней. Дойдя до Дальзагейда, я проводил маму до арены. «Ступай прямо туда, и попадёшь на зрительские места». «Ага, спасибо». «Аносик, удачи тебе». «Ага, но я пока ещё не знаю». «Пока». «Мамочка будет болеть за тебя!» Мама ушла, будто полностью пропустив мои слова мимо ушей. Итак, учитывая, насколько медленно мы шли, турнир уже должен был начаться, времени у меня особо не осталось, поскольку мой матч первый на турнире в первом этапе. Но я не пошёл в комнату ожидания, а направился в обратную сторону. Покинув арену, я пришёл в лес демонических деревьев. Во время недавнего экзамена состязания мы превратили его в пустошь, Но сейчас вся зелень на нем выросла вновь. Через какое-то время я дошел до нужного места и услышал мяу над головой. На ветке дерева я увидел черного кота, хоть непринужденно соскочил с ветки. Это был Айвис. Разузнал? Обернувшийся черным котом Айвис заговорил: Похоже, что за кулисами с этим турниром демонических мечей связаны двое из семи древних демонических императоров: Гайос и Идор. Та парочка, значит. Воспоминания Гайоса стёрты, а тело захвачено подчиненным Авоса Дельхевии. Скорее всего, у Идора тот же случай. В чём же дело? Думаю, что вас, владыка Анос. Скорее всего, они планируют заманить вас в какую-то ловушку. Какой тогда смысл пытаться победить меня через правила? Айвис согласился со мной. Думаю, они планируют сковать вас правилами и сократить вашу силу. Хм, в этом есть смысл. И такой первый ход весьма вероятен. «Где находится Кайо и Идор? «Не знаю. Однако я узнал, что они придут посмотреть на завтрашний финал». «Не думаю, что они будут просто смотреть за матчем. Они что-то замыслили, предвидев, что я дойду до финала?» «А что насчёт Мельхейса?» «Много разузнать не вышло, но по крайней мере он не связан с управлением турнира демонических мечей. Не похоже, что он восстал против вас, Владыка Анас». «Значит, он был чист, так?» «Впрочем, не могу утверждать наверняка». Но сейчас мне это не сильно волнует. А что с Рэм? Мать Рэя Гранс-Дори госпитализирована в магическую клинику Рогнос, и похоже, что состояние здоровья оставляет желать лучшего. Она на грани смерти. Магия лечения не даёт должного эффекта. Госпитализировав, врачи поддерживают её в состоянии ремиссии. Вот почему он выглядел таким подавленным. Но тогда я тем более не понимаю, почему он не обратился ко мне за помощью? Чем она больна? В записях клиники эта болезнь называется «Духомором». О, никогда о такой не слышал. По крайней мере, 2000 лет назад такой не было. И что это за болезнь? Не знаю. Я тоже о ней никогда не слышал. Изучив её, я выяснил, что, похоже, это исключительно редкая болезнь. поэтому ты её и положили в магическую клинику Рогнос, лучшую в Дельхейде. Ещё что-нибудь узнал? Пока что всё. Я не пойму, чем больна его мать, пока сам не схожу и смотрю её. Загадочно еще и то, что это может быть связано с тем самым некто неизвестным демоном. Как бы там ни было, сегодня первым на повестке дня у меня турнир демонических мечей. Благодарю. Продолжаю в том же духе. Есть. Айвис ушёл в лес. Я снова вернулся к арене, но я пришёл не в комнату ожидания для участников, а к зрительским местам, пока что подожду здесь. «Сейчас начнётся первый матч турнира демонических мечей Дельхейда!» Послышался голос парящий в небеса вы. «Первый матч первого этапа! Первым на арену выходит Крут Людвелл, представитель ассоциации демонических мечей Рогнас!» Под гул аплодисментов на арену галантно вышел изящный мужчина с длинными волосами. С бедра у него свисал демонический меч, тонкий словно рапира. «Вот это да! Он пришёл! Крут Людвелл! Чемпион прошлого турнира и сильнейший мечник Дельхейда!» Я не удивился, когда увидел, что первый матч будет с ним. Ага, когда Круту было меньше 20 лет, и он моментально изрубил умелых мечников, я ощутил небывалое удовольствие и нечто зловещее. С тех пор прошло уже 30 лет. Интересно, насколько искусным смечом он стал теперь. Даже от мысли об этом волос на теле встают дыбом. Кто же этот визончик, которого Крут сокрушит первом матче? Учитывая, как разбушевались зрители, он – настоящая знаменитость». «Ассоциация демонических мечей Рогнос — это же известная организация фракции императорских семей», — сказала стоящая рядом со мной Мисса. «Понятно. Кстати, это старший или младший брат Эмилии?» «Старший. Выходит, все в их и являются членами фракции императорских семей. Полагаю, в этом нет ничего необычного». «Следующим на арену выходит представитель Академии Владыки Демонов Дельзагейт, Анас Велдегот. Но даже после того, как Сова сделала объявление...» «На арене никто не появился. В конце концов, я здесь. Простите, из-за нас. Что ты? Так я только сыграю на руку Авасу Судильхеви. Если они не приму участие, их планы наверняка пойдут коту под хвост. В таком случае он, вопреки ожиданиям, может выдать себя. Что он будет делать теперь? Должно быть, составляя свой план, он не рассчитывал, что я просто уклонюсь от участия в нём». Они думали, что раз меня называли тираном Владыка Демонов, то я слишком горд, чтобы дать им растоптать свою гордость, но сражаться я должен не с участниками турнира демонических мечей, а с Авасом Дельхевией. В этом я уверен. Эй, неужто его оппонент не явится? Так ведь его соперник крут. Должно быть это слишком для ученика Академии. Может он сбежал? Там же вроде Анас Валдигот, так? Не его ли последнее время обхаживает единство, и на вс округа вещает, что он перерожденный тиран Владыка Демонов. «А, ведь точно. Неужто его репутация в итоге рухнет?» «Ха-ха, как же меня это забавляет. Полукровки прежде всего должны знать своё место, и не ходить в академию, а прислуживать членам императорских семей. Какие же они глупцы. Сколько бы усилий он ни прикладывал, повелителем демонов ему не стать. Действительно, не понимаю, о чём вообще мечтают всякие единщики и этот мальчишка Анос. Должны быть это речь членов императорских семей». Они специально говорили на повышенных тонах, чтобы их услышали сидящие рядом ученики в белой форме. Лица у полукровок были раздосадованы, они терпели их речи, крепко сжимая кулаки. Вокруг были лишь члены императорских семей, поэтому им оставалось лишь молча проглотить их словесные нападки. Полагаю, что для учеников в белой форме я луч надежды. Если я сейчас не выйду на арену, они не смогут избавиться от своей досады. Но что всё это значит? «А вас тоже думает, что я возьму и выйду, поведясь на такую провокацию?» «С чего вы взяли, что он не сможет стать повелителем демонов?» Послышался с трибун знакомый голос. Я тут же взглянул туда, откуда услышал голос. «Это была моя мама». «Эм, а чем это вы, девушка? Вы ведь должны знать, что повелителем демонов должен быть член императорского рода. Так заведено!» Мама решительно отмахнулась от руки мужчины, которую тот протянул к её лицу. «Аносик обязательно станет повелителем демонов!» Мама не знает, что я тиран-владыка демонов. Если изучить всё связанное с титулом повелителя демонов, то можно легко узнать, что в Дельхеиде главное условие становления повелителем демонов – быть членом императорского рода. Но мама всё равно решительно заявила об этом без малейших колебаний. Она ведь даже не знает, что я здесь. Она просто не могла молчать, слушая, как они оскорбляют мою мечту. «Анос!» Кто-то хлопнул меня по плечу, я обернулся и увидел запыхавшегося отца. «Ой, нашёл тебя! О, держи!» Папа протянул мне меч. «Это демонический меч, выкованный твоим папкой из адамантового железа. Теперь ты тоже сможешь участвовать!» Взглянув на него магическими глазами, я увидел, что под одеждой он был почти целиком перебинтован. «Пап, ты ранен? Ой, откуда ты знаешь?» За адамантовым железом пришлось карабкаться по довольно крутому утёсу. Разок мне не повезло, и я грохнулся с него. Но ты не парься, это всего лишь царапина. Уверен, ему даже руки сейчас больно поднимать. Должно быть каждый раз, когда он взмахивал большим молотом, чтобы выковать меч, по ним пробегала острая боль. И он закончил меч в таком состоянии? Ради меня. Ты лучше это, давай уже иди. Даже полукровка, вероятно, сможет стать повелителем демонов, если выиграет на этом турнире. Думаю, он сказал как раз то, что было нужно. Но мои родители необычные легкомысленные люди. Они знают, что ещё не бывало случаев, когда полукровка становился повелителем демонов, и всё равно поддерживали мечту своего сына. «Миса, передай Мельхеесу, что в закулесных манёврах больше нет нужды». «Хорошо». Проигнорировав турнир демонических мечей, я смогу выяснить, как на это отреагирует Авас Дельхевия. В этом практически нет сомнений. Однако... Эх, чего это я так остерегаюсь какой-то мелкой сошки, которая даже не показывается на глаза? Разве что-то важнее этого? Участник Анас Валдигот, вы выйдете на арену? Если не появитесь здесь в течение 10 секунд, вы будете дисквалифицированы. Участник Анас Валдигот! Раздавался голос, парящий в небеса вы. Меня ищете? Я здесь! Я вышел со зрительских мест и соскочил на арену. Пусть меня неправильно поняли, в итоге я солгал. Хочу стать повелителем демонов, не смог получить демонический меч, но я не смог сказать родителям правду. Тогда, по крайней мере, я по-настоящему изменю эту ложь. Пусть сейчас и есть то, о чём я не могу им рассказать, но я никогда не лгал, что хочу видеть радость на лицах мамы и папы. В сравнении с этим замыслы Аваса Дельхивии просто ничто. Какие бы уловки он против меня не разыграл, я встречу их прямо в лоб и грандиозно сокрушу их. «Я уж думал, ты сбежал, господин герой Денства!» Крут смирил меня бессердечным взглядом. Ха, я малось заплутал. Я заставил тебя ждать?» «Ничего страшного. Из уважения к тому, что тебе хватило храбрости и виться ко мне, не сбежать, я прощаю тебя. Весьма великодушно с твоей стороны». Крут смотрел на меня бдительным взглядом. Уверен, мечник он достойный. Чисто по искусству владения мечом... Он может быть даже лучше Гайоса из семи древних демонических императоров. В качестве извинения за потраченное время, я медленно взял за рукоять висещий на поясе меч из дамантового железа, полученный от отца. Я закончу поединок за одну минуту.